Весь день Оливер под серым, мокрым, октябрьским небом ехал на запад через огромный штат. Он уныло глядел в окно на бесконечные просторы дикой земли, лишь кое-где испещренные заплатками крохотных полей, крохотных жалких ферм, и его сердце наливалось холодным свинцом. Он вспоминал огромные пенсильванские амбары, клонящиеся золото налитых колоссев, изобилие. порядок, чистенькую бережливость тамошних людей. И он вспоминал, как он сам отправился в путь, чтобы найти порядок и прочное положение для себя. И думал о буйной путанице своей жизни, о неясном смешении прожитых лет и об огряной пустыне своей юности. «Черт побери!» — думал он. «Я старею. Почему здесь?» В его мозгу развертывался угрюмый парад призрачных лет. Внезапно он понял, что его жизнь определил ряд случайностей. Сумасшедший мятежник, распевавший об Армагеддоне, звук трубы на дороге, топот армейских мулов, глупое, белое лицо ангела в пыльной лавке, зазывное покачивание бедер, проходившей мимо проститутки. Он, шатаясь, ушел от тепла и обилия в этот бесплодный край. И пока он смотрел в окно и видел необработанную целину, крутой суровый подъем Пидмонта, размокшую глину рыжих дорог и неопрятных людей на станциях, глазеющих на поезд, худого фермера, покачивающегося над поводьями, зеваку негра, щербатого парня, хмурую, болезненную женщину, с чумазом младенцем, Загадочность судьбы поразила его ужасом. Как попал он сюда? Как сменил чистенькую немецкую бережливость своей юности на эту огромную, пропащую, рахитичную землю? Поезд, громыхая, катил над дымящейся землей. Не переставая, шел дождь. врязный плюшевый вагон вошел со сквозняком кондуктор и высыпал совок угля в большую печку в дальнем углу. Визгливый, бессмысленный смех сосрясал компанию парней, растянувшихся на двух обращенных друг к другу диванчиках. Над клацающими колесами печально позванивал колокол. Потом было долгое жужжащее ожидание на узловой станции вблизи предгорий. затем поезд снова покатил через огромные волнистые просторы. Наступили сумерки. Туманно возникла тяжелая громада гор. В хижинах по склонам загорались тусклые огоньки. Поезд, подрагивая, проползал по высоким виадукам, переброшенным через серебристые тросы воды. Далеко вверху Далеко внизу по обрывам, откосам и склонам лепились игрушечные хижины, увенчанные перышками дыма. Поезд, упорно трудясь, гибко пробирался вверх по рыжим выемкам. Когда совсем стемнело, Оливер сошел на маленьком городке Олд Олдстойке, где рельсы кончались. Прямо над ним вставала последняя великая стена гор. Когда Оливер вышел из унылого станционного... Здание, и уставился на масляный свет ламп в деревенской лавке, он почувствовал, что словно могучий зверь заполз в кольцо этих гигантских пиков, чтобы умереть. На следующее утро он отправился дальше, в Дилижансе. Он ехал в городок Алтамонт, который лежал в двадцати четырех милях оттуда за гребнем великой внешней стены гор. Пока лошади медленно тащились вверх по горной дороге, Оливер немного воспрянул духом. Был серо-золотой день на исходе октября, ясный и ветреный. Горный воздух покусывал и сверкал. Над головой плыл кряж, близкий, колоссальный, чистый и бесплодный. Деревья раскидывали тощие голые ветки, на них уже почти не осталось листьев. Небо переполняли мчащиеся белые клочья облаков, под отрогом медленно плескалась полоса густого тумана. Прямо внизу, по каменистому ложу, клубился горный поток, и Оливер разглядел крохотные фигурки людей, прокладывавших дорогу, которой предстояло спиралью обвить гору и подняться к Алтамонду. Затем взмыленная упряжка свернула в ущелье, и среди величественных пиков, растворяющихся в лиловой дымке, они начали медленно спускаться к высокому плато, на котором был построен город Алтамонт. Среди торжественной извечности этих гор в обрамлении их гигантской чаши он нашел раскинувшийся на сотни холмов и седловин город с четырьмя тысячами жителей. Это были новые края. и на сердце у него стало легко. Город Алтамонт возник вскоре после войны за независимость. Это была удобная стоянка для погонщиков скота и фермеров на их пути на восток, из Теннесси в Южную Каролину. А в течение нескольких десятилетий перед Гражданской войной туда снижались на лето фешенебельная публика из Чарльстона, из плантаций жаркого юга. К тому времени, когда туда добрался Оливер, Алтамонт приобрел некоторую известность не только как летний курорт, но и как местность, целебная для больных туберкулезом. Несколько богатых северян построили в окрестных горах охотничьи домики — А один из них купил там огромный участок, и с помощью армии импортированных архитекторов, плотников и каменщиков намеревался возвести на нем самый большой загородный дом во всей Америке. Нечто из известняка с крутыми шиферными крышами и сто десятью тремя комнатами. За образец был взят замок в Бло. Тогда же была построена и колоссальная новая гостиница — пышный деревянный сарай, удобно раскинувшийся на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид. Однако население Алтамонта в основном все еще составляли местные жители, и пополнялось оно обитателями гор и близ лежащих ферм. Это были горцы шотландско-ирландского происхождения, закаленные, провинциальные, неглупые и трудолюбивые. У Оливера было около 1200 долларов, все, что осталось от имущества Синтии. На зиму он снял сарай в дальнем конце главной площади городка, купил несколько кусков мрамора и открыл мастерскую. Однако вначале у него почти не было никакого другого занятия, кроме размышлений о близкой смерти. В течение тяжелой и одинокой зимы, пока он думал, что умирает, тощий, похожий на огородное пугало Янки, который, что-то бормоча мелькал на улицах городка, стал излюбленным предметом пересудов. Все его соседи по пансиону знали, что по ночам он меряет свою спальню шагами запертого зверя и что на его тонких губах непрерывно дрожит тихий долгий стон, словно вырывающийся из самого его нутра. но он ни с кем об этом не разговаривал а потом пришла чудесная горная весна зелено золотая с недолгими порывистыми ветрами с волшебством и ароматом цветов с теплыми волнами запаха бальзамической сосны тяжкая рана оливера начала заживать Вновь зазвучал его голос, порой опять алла вспыхивала его былая алая риторика, возрождалась тень его былого жизнелюбия. Как-то в апреле, когда Оливер, весь пробужденный, стоял перед своей мастерской и следил за суетливой жизнью площади, он услышал позади себя голос какого-то прохожего. И этот голос глуховатый. тягучий, самодовольный, внезапно осветил картину, которая двадцать лет безжизненно хранилась в его мозгу. Он близится, по моим расчетам, быть ему 11 июня 1886 года. Оливер обернулся и увидел удаляющуюся дюжую и убедительную фигуру пророка, которого он в последний раз видел уходящим по пыльной дороге Геттисбергу и Армагеддону. «Кто это?» — спросил он у человека, стоявшего неподалеку. Тот посмотрел и ухмыльнулся. «Это Бахус Пентленд», — сказал он, — «чудак каких поискать? У него тут полно родни». Оливер лизнул огромную подушечку большого пальца, потом с узкогубой усмешкой сказал. «Армагеддон уже настал? А? Он ждет его со дня на день», — ответил его собеседник. Потом Оливер познакомился с Эльзой. Как-то в ясный весенний день он лежал на скользком кожаном диване в своей маленькой конторе и прислушивался к веселому щебету площади. Его крупное, разметавшееся тело обволакивал целительный покой. Он думал о черноземных пластах земли, внезапно загорающейся юными огоньками цветов, о пенистой прохладе пива, и об облетающих лепестках цветущих слив. Затем он услышал энергичный стук каблучков женщины, проходящей между глыбами мрамора, и поспешно поднялся с дивана. Когда она вошла, он уже почти надел свой отлично вычищенный сюртук из тяжелого черного сукна. — Знаете ли, — сказала Эльза, поджимая губы шутливым упреком. Я очень жалею, что я не мужчина и не могу валяться весь день напролет на мягком диване. — Добрый день, сударыня, — сказал Оливер с изящным поклоном. — Да, — продолжал он, и легкая лукавая усмешка изогнула уголки его узкого рта. Я и правда вздремнул. На самом-то деле я редко когда сплю днем, но последний год мое здоровье совсем расстроилось, и я уже не могу работать как прежде. Он умолк, и лицо ему сморщилось в выражении унылого отчаяния. «О, Господи! Прямо не знаю, что со мной будет!» Фу! энергично и презрительно сказала Эльза. «На мой взгляд, вы совсем здоровы. Настоящий силач в самом расцвете лет. А это все воображение. Да в половине случаев, когда мы думаем, что больны, это только воображение и ничего больше». Я помню, как три года назад я заболела воспалением людей, когда была учительницей в поселке Хумини. Все думали, что мне не выжить, но я все-таки выкарабкалась. Вот, помню, сидела я в постели, выздоравливающая, как говорится. А помню я это потому, что старый доктор Флетчер только что ушел. А когда он выходил, я видела, как он покачал головой, глядя на мою двоюродную сестру Салли. «Да как же это Элиза?» — сказала она, едва он вышел. «Он говорит, что ты кашляешь кровью. У тебя чахотка. Это ясно, как день». «Нет», — отвечаю я, — и помню, рассмеялась, потому что твердо решила считать все это шуткой. А про себя я подумала. «Не поддамся, и всех их еще оставлю в дураках». «Не верю», — говорю я. Она встряхнула головой и поджала губы. а к тому же салли говорила все мы когда нибудь там будем так что нечего беспокоиться это может случиться завтра а может позже да ведь когда нибудь случится же о господи сказал оливер грустно покачивая головой тут вы попали в самую точку лучше и не скажешь боже милосердный подумал он с полной муки внутренней усмешкой еще это будет продолжаться но она красотка, что верно, то верно. Он одобрительно оглядел ее подтянутую стройную фигуру, заметил ее молочно-белую кожу, темно-карие глаза, смотревшие как-то по-детски, и из сине-черные волосы, которые были зачесаны кверху, открывая высокий белый лоб. У нее была странная привычка поджимать губы перед тем, как что-нибудь сказать». Она любила говорить неторопливо и переходила к делу только после бесконечных блужданий по закоулкам памяти и по всей гамме обертонов, с эгоцентрическим наслаждением смакуя золотую процессию всего, что она когда-нибудь говорила, делала, чувствовала, думала, видела или отвечала. Пока он разглядывал ее, она вдруг умолкла, прижала к подбородку руку, аккуратно затянутую в перчатку, и стала смотреть прямо перед собой, задумчиво поджав губы. «Ну, — сказала она затем, — если вы заботитесь о своем здоровье и много лежите, вам нужно чем-то занимать свои мысли». Она открыла кожаный саквояж и достала из него визитную карточку и две толстые книги. «Меня зовут...» — произнесла она внушительно, с неторопливой четкостью. «Элиза Пентленд, и я представляю издательство Ларкина». Она выговаривала каждое слово «важно» с гордым самодовольством. «Боже милосердный, она продает книги», — подумал Гант. «Мы предлагаем», — сказала Элиза, открывая огромную желтую книгу с прихотливыми виньетками из пик, флагов и лавровых венков. Стихотворный альманах, жемчужины поэзии для очага и камина, а также сборник Ларкина, домашний врач или книга домашних средств, в котором даны указания лечения и предупреждений свыше пятисот болезней. Ну, со слабой усмешкой сказал Гант, лизнув большой палец, тут уж я, наверное, тыщу, какая у меня болезнь. Конечно, ответила Элиза с уверенным кивком. Как говорится, стихи можете почитать для блага души, а Ларкина — для блага тела. «Я люблю стихи», — сказал Гант, перелистывая альманах и с интересом задержавшись в разделе о заглавленном песне «Шпор» и «Сабель». В детстве я мог по часу декламировать их наизусть. Он купил обе книги. Элиза убрала в саквояж свои образчики и выпрямилась, обводя внимательным взглядом пыльную маленькую контору. «Как идет торговля?» — спросила она. «Не очень», — грустно ответил Оливер. «Даже на хлеб не хватает. Я чужак в этой земле». «Фу!» — весело сказала Элиза. «Просто вам надо почаще выходить из дома и знакомиться с людьми. Вам надо отвлечься и поменьше думать о себе. На вашем месте я бы даром времени не теряла и постаралась бы внести свою лепту в развитие нашего города». «У нас тут есть все, что требуется для большого города. Пейзаж, климат, естественное богатство, и мы все должны работать вместе. Будь у меня две-три тысячи долларов, я бы знала, что делать». Она деловито ему подбегнула и продолжала как-то странно по-мужски, взмахивая рукой, полужатой в кулак с вытянутым указательным пальцем. «Видите этот угол? Тут, где ваша мастерская». «В ближайшие годы он будет стоить вдвое дороже». «Да, будет!» — она повторила тот же мужской жест. «Тут когда-нибудь проложат улицу. Это ясно, как божий день». А тогда она задумчиво поджала губы. «Эта недвижимая собственность будет стоить больших денег». Она продолжала говорить о недвижимой собственности со странной задумчивой жадностью. Город был для нее гигантским чертежом, ее голова была набита цифрами и оценками. Кому принадлежал участок, кто его продал, продажная цена, реальная стоимость, будущая стоимость, первая, вторая, закладные и так далее. Когда она кончена, Оливер, вспоминая Сидней, произнес со жгучим отвращением. «У меня больше никогда в жизни не будет никакой недвижимости». Кроме, конечно, дома. Это страшное проклятие, одни заботы, а в конце концов все заберет сборщик налогов. Элиза посмотрела на него с испугом, как будто его слова были неслыханным кощунством. — Послушайте, так нельзя, — сказала она, — вы же хотите скопить что-нибудь на черный день, верно? «Мой черный день уже пришел», — ответил он угрюмо, — «и всей недвижимости мне нужно восемь футов земли для могилы».